13 Таинственный постоялец гостиницы «Динамо». Колокольный перезвон, прилетевший со звонницы Брянского кафедрального собора, эффективно озвучил завершение рассказа о поездке в Кизлер. Но от чтения дневника ббрнцево отвлекла вибрация лежащего рядом на столе смартфона озон церковных колоколов прилетел мимо сознания алексея и остался где-то за гранью реальности пришло сообщение от андреева из которого стало известно что каких-либо сведений геац мвд в отношении сехина не имеется а по данным миц у мвд россии по брянской области в начале 2001 года В производстве Клинцовского ГРУВД находилось уголовное дело, возбужденное по пункту А, частью 2 статьи 229 УК РФ, то есть захищение наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору. И одним из фигурантов этого дела был никто иной, как Сехин Василий Петрович. Однако, последний осужден не был, так как уголовное преследование в отношении Сехина было прекращено в связи со смертью подозреваемого. Причем решение о прекращении уголовного преследования было вынесено кренцовским городским судом. Не успел Алексей переварить полученные сведения от Андреева, как на смартфон прилетело сообщение от администратора гостиницы, которое отписалось о том, что покойный, то есть Сехин Василий Петрович, вернулся в свой номер. А то, что это был один и тот же человек, подозреваемый из уголовного дела о хищении наркотиков, и таинственный постоялец гостиницы «Динамо» Брянцев уже не сомневался. Можно было вернуться к гостинице «Динамо» и принять какие-то меры. Но сначала нужно было найти жилье и избавиться от сумки, которая оттягивала плечо. Поэтому, не теряя надежды, Алексей вернулся к девятиэтажке, но дверь квартиры так никто и не открыл. Поиски жилья затягивались, но делать было нечего, и Брянцев поплелся на остановку общественного транспорта. На троллейбусе номер 4 он поехал в направлении сквера Трудовой Славы, около которого, согласно навигатора, заканчивалась улица Малыгина. Далее от сквера по этой улице Брянц намеревался пройтись пешком прямо до гостиницы, но сошел с троллейбуса немного раньше. Когда троллейбус стоял на светофоре, Алексей увидел торговый центр «Атмосфера» с небольшой автомобильной стоянкой перед ним. А на фасаде этого торгового центра красовалась яркая вывеска – супермаркет «Атлас», которая сразу подкинула бренд свою идею о том, как можно на время избавиться от тяготившей его сумки. Оставив сумку в ячейке для хранения ручной клади покупателей, уже через минут 15 Алексей нарисовался около гостиницы. Ключ от ячейки хранения положил в задний карман брюк. Есть путь до гостиницы. Новгородский оперативник строил планы о том, как на Брянской земле он схватит убийцу наркомана-преступника Сехина. Но чем ближе он подходил к месту, где должен был совершиться подвиг, тем больше охлаждался его пыл. Сначала Алексею очень хотелось ворваться в гостиничный номер и схватить негодяя за горло. Но подумав немного, заходить вовнутрь он не решился. И даже не то, чтобы не решился – а скорее не необходимым лично задерживать этого странного типа. На это не было ни оснований, ни полномочий. Зато такими опрометчивыми и необдуманными действиями можно было все испортить и порвать ту тонкую нить от запутанного клубка, за которую, как казалось, ему удалось схватиться. Поэтому, отправив сначала основание к администратору, Алексей сообщил Андрееву о том, что у брянской гостиницы «Динамо» находится тот самый Василий Петрович Сехин, когда-то проходивший по уголовному делу о наркопреступления Но, судя по всему, не умерший и вследствие чего незаконно освобожденный от уголовной ответственности. Также он сообщил Андрееву, что этот Сехин является сослуживцем убитого в своей квартире Михаила Коржова. Соответственно, эти сведения по официальным каналам необходимо было передать брянским оперативникам, чтобы те быстренько Проверили эту информацию и задержали бандита. Сам же Алексей принял решение понаблюдать за гостиницей до прибытия местных оперов. Ну а потом... А потом как пойдет. Прошел час. Потом два. Но полицейские так и не появились. В гостиницу вообще никто не входил и не выходил из нее. Первые полчаса Алексей прохаживался не от входа, а потом пошел дождь, и он укрылся под навесом на крыльце здания с табличкой Роспотребнадзор, что расположено через дорогу напротив гостиницы «Динамо». Дождь то усиливался, то притихал, словно играя с кем-то. Вскоре перед крыльцом стала образовываться большая кузырящаяся лужа с неровными краями. Потом начались сумерки, и в некоторых оконах гостиницы загорелся свет. Из-за низких дождевых туч казалось, что наступила ночь, а когда дождь утих, из гостиницы вышел человек. Алексей сразу узнал его по силуэту фигуры, мелькнуввший на фоне окна первого этажа, в котором горел свет. Сехин прошел мимо крыльца, не обратив на него ни малейшего внимания. По крайней мере виду не подал. Алексей же склонил голову и затаил дыхание, будучи уверенным, что наступившая темнота не выдаст его присутствие, тем более, что светлой одежды на нем не было. Когда таинственные постояли в гостиницы, скрылся за углом в направлении Малыгинского моста, Брянцев, подождав совсем немного, отправился следом за ним. Всплеск адреналина был таким сильным, что Брянцев забыл не только про свою сумку, оставленную в супермаркете, но и про лужу, что растеклась большим мерцающим пятном перед крыльцом. И только хлюпанье лужи, а также промокшие ноги, охладили его пыл и заставили трезво оценить обстановку. А оценивать-то, собственно, было нечего. Местные полицейские так и не появились, поэтому нужно было делать что-то самому. И делать ничего не оставалось, только как начать слежку за единственным подозреваемым. Однако слежка закончилась так же быстро и неожиданно, как и началась. Ведь когда Брянцы вышел к мосту, то, к своему сожалению, увидел, что на нем никого нет. Малыгинский мост известен Брянске своей дурной славой. Люди поговаривают, что водители и пешеходы часто видят на этом мосту силуэт девушки в белом. Сехина же на мосту не было, тогда как по подсчетам Алексея, к этому времени он должен был пройти максимум 2 его трети. Поэтому, если бы он увидел призрачный силуэт той девушки, то скорее всего удивился бы этому обстоятельству гораздо меньше, чем отсутствие на мосту таинственного постояльца гостиницы «Динамо». В свете уличного освещения мост хорошо просматривался, в отличие от находившегося под ним оврага, который был похож на пропасть черной пустоты. «Спрыгнуть в эту пустоту, – подумал Алексей, – он не должен был, так как слишком высоко. Значит, Сехин на мост не выходил, а сразу спустился в овраг, точно». И более того, он может затаился где-нибудь под мостом, эффект его там найдешь. Всматриваясь в черноту оврага, Брянцев слишком поздно заметил бесшумно выросшую перед ним тень и пропустил сокрушительный удар по своему темени После искрометной вспышки в области глаз, а это последнее, что он запомнил тогда на мосту, сознание Алексея окутала чернота, ровно такая же, как была на дне оврага поэтому присевший рядом с ним на курточке худощавый мужчина с прической ежиком на голове остался вне зоны его восприятия. Брянцев упал лицом вниз и уткнулся носом в асфальт. Мужчина же, предварительно обшарив задние карманы, одним мощным движением перевернул лежащего без сознания Алексея лицом вверх. Потом рука злодея, а как назвать его иначе, потянулось к горлу парня, и казалось, что он сейчас задушит свою жертву. Но в этот момент со стороны гостиницы с гулким ревом на мост летел автомобиль, фары которого резко выхватили из сумрака, лежащего на асфальте парня и склонившегося над ним на летчика. Неожиданное и эффективное появление на мосту автомобиля явно не входило в планы так коварно напавшего на Брянцева мужчины, поскольку тот резко встал, и, не оглядываясь назад, перескочил отбойник, а потом, подойдя к перилам, ловко перепрыгнул через них и скрылся в черноте врага В то же время из автомобиля выскочила девушка. Она сразу подбежала к расплоставшемуся на асфальте Алексею и, взяв его за запястье левой руки, стала нащупывать пульс. В этот момент Алексей стал подавать признаки жизни, издавая или слышные хрипы. Но в сознании он не пришел, Поэтому спасительнице пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы затащить обмякшее тело парня на заднее сиденье автомобиля. Бренсу лишь ненадолго пришел в себя, когда автомобиль ехал по ночному городу. Очнулся и тут же на какое-то время вырубился снова. Потом он еще несколько раз приходил в сознание и всякий раз, Его куда-то волокли, и перемещали, поднимали, наклоняли, и все происходящее вокруг воспринималось им как больной, неспокойный сон. Всегда было темно, и, открывая глаза, он почти ничего не видел, кроме каких-то мутных лиц, иногда склонявшихся над ним. «Может, мы его это, во дворе на лавочке оставим и позвоним скорую помощь?» предложил кто-то неуверенным мужским голосом который, несмотря на бредовое состояние, показался Брянцеву знакомым. «А что? И Что с ним станет? Парень-то крепкий!» «Да что вы такое говорите?» Тут же возмутилась невидимая Алексеев девушка, голос которой еще больше показался ему знакомым. Она негодовала, и Брянцев почти узнал эту девушку, но не смог этого сделать до конца, так как отрубился в очередной раз и надолго. Эти голоса потом еще несколько раз прикасались к его сознанию, но смысл разговора уже не был таким понятным, а потом его бессознательное состояние стало глубоким и ровным, можно сказать, забенным. Когда Брянцева очнулся вновь, то услышал отдаленный звон церковного колокола, доносившегося откуда-то с улицы. окружающим мрак – Сменился утренним светом. Он обнаружил себя полностью раздетым и лежащим под одеялом на кровати в просторной комнате, оставленной какой-то гротескной антикварной мебелью. Также в комнате было две резных двери со стеклянными ставками. Одна дверь, та, что у кровати, была совсем невысокая, не выше среднего человеческого роста, а другая, что в противоположной стороне, была большой и двухстворчатой. Из-под тяжелых коричневых штор с золотистыми ламбрикенами пробивался солнечный луч, а на стене круглые старинные часы размеренно отчитывали время. Казалось, что только тиканье часов нарушает окружающую тишину. Но через некоторое время Алексей услышал приглушенные голоса, доносящиеся из соседней комнаты, о чем разговаривали было непонятно. Каких-либо болезненных ощущений не было, У Бренцева в тот момент вообще ничего не было, ни тревоги, ни воспоминаний, ни размышлений и не было каких-либо вопросов типа «Кто он?» и «Где он?». Поэтому очень быстро Алексей снова вырубился, хотя, точнее будет сказать, что в этот раз он погрузился в здоровый глубокий сон. время в Великом Новгороде старший оперуполномоченный уголовного розыска капитан полиции Андрей Андреев не находил себе места. Связь с находящимся в командировке напарником оборвалась после того, как тот попросил проверить крайне подозрительного постояльца брянской гостиницы «Динамо». Все многочисленные сообщения оставались непрочитанными, а телефон недоступен. «Саркизыч, мля!» «Отправь меня в командировку!» Сунул руки в карманный брюк, андреева расхаживал по кабинету начальника розыска. «Чё это мое сердце, что с Лёхой что-то неладное случилось? Нужно было мне с ним ехать. Вечно у вас денег нет. Завтра сам сяду на поезд и уеду». «Только попробуй уехать», – спокойно ответил Мамаев на выпад подчиненного, не отрывая при этом взгляда от экрана смартфона. «Сядь!» Не мельтеши. Ты понимаешь, что пацан молодой еще зеленый пороха не нюхал? Андреев не унимался. Звони начальнику Брянского управления. Звони ихнему генералу. Я знаю, что у тебя связи есть. Звони кому хочешь. Пусть поднимут всех на уши. Давай я сам поеду в Брянск, а? Они уже дали обратную связь и сообщили, что проверили гостиницу. Начальник розыска оставался невозмутимым кого там не задержали». «Но...» Амаев сделал многозначительную паузу. «Подтвердили, что действительно в гостинице останавливался некий Сехин Василий Петрович. Сейчас они проверяют связь этого Сехина с тем старым уголовным делом. К настоящему времени Постояле сдал номер и угол в неизвестном направлении. Его ищут». «Я знаю, как они ищут. Мне нужно туда поехать. Я быстрее найду» что лук там не будет. Ты же в курсе, что Брянцева я отправил в командировку, только чтобы убрать его с глаз долой. Поедешь только в том случае, если Брянский задержит этого Сехина. А пока делать там тебе нечего. А по поводу Брянцева я еще кое-кому позвоню, но не более того. Мне нужно привлекать к нему внимание посторонних. «Ничего с ним не случится. Успокойся и иди работать». «Ладно», – нехотя согласился Андреев, – «тогда хотя бы проверь через собственную безопасность одного человека из наших органов. Я знаю, что ты с ними вась-вась. У тебя быстрее получится». «Кто такой и зачем?» – не отрываясь от смартфона, – спросил Саркисов. «Да это сослуживец Коржова из Брянска. Он вроде как сюда и не приезжал никогда». Работает оперативным дежурным где-то под Брянском. Лёха уже побывал у него и проверил. Вроде как не он, но всё равно одним местом чувствую, что нужно его потеребить ещё. Узнай, пожалуйста, его послужной список. Хорошо? Сбрось мне на телефон. Слушай, господин полковник!» Кривляясь, отрапортовал Андреев, после чего вышел из кабинета и в коридоре сразу столкнулся нос к носу с начальником штаба Денисенко. «Э, Андрей, стопэ!» Денисенко тормознул Андреева, схватив за плечо. «Ты в курсе, что завтра утром будет внезапный сбор личного состава по тревоге?» «Проверяющий из управления приедет!» «Ты тревожный чемодан собрал?» «Да как вы надоели своими тревогами, работать не даете!» «Конечно, собрал!» Недовольно огрызнулся Андреев. «Он всегда наготове в кабинете под диваном валяется и ждет, не дождется твоей тревоги!» А потом он вдруг замер. И просветленно воскликнул. «Точно! Проверяющий! Проверите! Проверяющий?» Начальник штаба нахмыл брови, очевидно не понимая причины необычного просветления Андреева. «Чего, проверяющий?» «Да ничего!» – отмахнулся Андреев. А потом, довольно запричитав, как нараспев, «Нужно проверить, нужно проверить!» Быстрым шагом направился к своему кабинету. Штабист остался у кабинета Саркисова, так и не понял, что имел в виду Андреев. А Андреев вдруг решил проверить Сехина по местным учетам и сделать на него запрос в Новгородский информационный центр. И этот запрос принес результат. Оказалось, что фигурант с такими же данными, как у Сехина, в 2002 году проходил по делу о хищении наркотиков, причем и в его же родном отделе. Он даже сам стал вспоминать про это дело. В том году, будучи молодым лейтенантом, он только поступил на службу, а это наркопреступление имело какой-то резонанс. Но из памяти все выветрилось. Ведь тогда в голове была одна только теория из школы милиции, и важные дела порой не казались серьезными, а всякая мелочевка вполне могла взорвать мозг молодому сыщику. По данным информационного центра, дело в отношении Сихина было прекращено за смертью Бениамова. Фотографии фигуранта нигде не сохранились, зато нашлась доктокарта с его отпечатками рук. Андреев отправил отпечатки пальцев фигуранта в Брянск и договорился, чтобы срочно провели сравнительное исследование. Получить ответ удалось в течение суток, и то, что это ему стоило, заслуживает отдельного рассказа. Дальше было интереснее, так как отпечатки пальцев принадлежат разным людям. Но при этом очень похоже, и их дотелоскопические формулы совпадают. Об этом Андрееву поведал брянский эксперт по телефону. Также выяснилось, что сотрудники, тогда еще новгородской милиции, сопровождавшие дело о хищении наркотиков, уже давно уволились из органа внутренних дел. Андреев нашел их адреса, но это не принесло никакой пользы. Оказалось, что следователь умер от инфаркта сразу после выхода на пенсию. А остальные разъехались кто куда, что и к концу не найдешь. Немногочисленные свидетели и понятые, участвовавшие в расследовании, также бесследно растворились. Но обо всем об этом Андрей узнал позднее. А сначала была внезапная в кавычках тревога и сбор личного состава отдела полиции по сигналу «Вулкан-1». Штабные работники областного управления проверили комплектацию вещмешков и соответствие бирок на противогазных сумках, Они же приняли зачеты по выполнению норматива надевания противогазов, а потом еще полдня ушло на учение по отработке пресечения массовых беспорядков в черте города.